Глава восьмая Экипаж старался, и корабль входил в саму сердцевину воронки. «Они отстали!» — с надеждой выдохнул лейтенант Босс, показывая на радар, на котором через жуткие помехи пробивалось изображение отстающего вражеского судна. «Да!» — устало кивнул капитан. «Но и нас уже втянуло! У нас нет другого пути, кроме как двигаться вперед!» Корабль мелко завибрировал. Заскрипела обшивка, невидимое поля толкали линкор со всех сторон, но экипаж боролся изо всех сил и не дал кораблю сойти с курса. Впереди в сером тоннеле показались черные пятна. «Что это?» «Понятия не имею, Тед!» Одно из пятен двинулось прямо на корабль. Пилоты инстинктивно хотели отклонить линкор с пути неведомой угрозы, но капитан предотвратил их порыв. «Не сметь держать курс! Не менять скоростного режима!» В самый последний момент пятно скользнуло мимо, но все почувствовали озноб. Легко было представить, что случилось бы, если бы корабль врезался в этот сгусток. «Замерзли бы и даже понять ничего не успели», – подумал Феникс и еще раз поежился, представив, как бы стоял ледяной статуей самому себе. «Почему нельзя было притормозить?» – спросил лейтенант. Он кричал, чтобы рулевые свернули и снизили скорость. «Не знаю. Так сказано в отчете Силаева и подтверждено бортовой системой корабля древних, на котором он вернулся». «Ты что, не читал отчет?» «Читал, но нельзя же запомнить все отчеты, что прошли через тебя!» «Наверное...» Лейтенант хотел сказать что-то еще, но его взгляд приковали молнии, брызнувшие из стенок тоннеля. Одни прямые, как стрелы, другие ветвистые, что твое дерево. Удар, треск, все почувствовали запах горелой изоляции. «Нас задело молнией!» «Скорее всего...» Скоро все потеряли счет времени. Мимо проносились черные сгустки и били молнии. Огненные струи время от времени врезались в судно, заставляя отключаться одну действующую систему за другой, а их и без того оставалось немного. Кроме того, никого не покидало чувство безысходности, поскольку никто ничего не мог предпринять. Но основные системы жизнеобеспечения и управления пока работали, оставляя робкую надежду на спасение. Наконец, особенно сильный разряд положил конец работе последних систем. Погасли экраны терминалов, потух свет, корабль повело в сторону, и никаких средств не осталось, чтобы выровнять его полет. Еще немного, и всех прижало к переборкам. Навалилась чудовищная тяжесть. Слышались скрипы и трески организирующего корабля. Ослабленные ударами молнии, выстрелами электромагнитных пушек линкоров преследователей, балки и переборки прогибались, издавая ни с чем не сравнимый звук. Взрывы разрушали и без того покалеченный корабль. Глаза застилила серая пелена. Не сделать ни единого вздоха. Казалось, ребра врастают в лопатки. Не пошевелить ни единым мускулом. Кожу на лице будто сдирали. И вдруг, когда Феникс уже мысленно попрощался с жизнью, в раз все закончилось. И все попадали кто куда, жадно хватая воздух ртами, как выброшенные на берег рыбы. «Сэр, мы выбрались», прошептал лейтенант и глазами показал в сторону фронтального иллюминатора. В нем Феникс увидел только звезды, никаких проклятых молний и черных сгустков, так и норовящих уничтожить пришельцев. «Осталось только понять, куда нас выбросило», – отстраненно подумал Старк. «Впрочем, сейчас это было неважно. Требовалось взять ситуацию под контроль». Экипаж смог, наконец, вручную запустить аварийные системы жизнеобеспечения и управления, но лишь для того, чтобы бортовой компьютер сообщил о критических неисправностях всех систем и дал рекомендацию покинуть судно в течение 10 минут, так как он гарантировал его целостность только на этот промежуток времени. А потом начался отсчёт. «Дельная мысль», — надевая шлем, сказал капитан Старк, выслушав рекомендации БК. «Всем покинуть корабль». «Вот только на чем?» — сарказмом спросил полковник Неуми. «Да...» согласно кивнул лейтенант Болос. «А про пиранью вы уже забыли?» «И то верно. А она разве цела?» «А ты связаться не пробовал?» «Нет». «А я пробовал». «Всем вернуться на судно!» приказал лейтенант, оглянувшись на солдат. Вне себя от радости солдаты надевали свои шлемы и пробирались к выходу. «А как же мы?» спросил полковник. «Честно говоря, мне по барабану!» пожал плечами Феникс, оглядев пятнадцать силуев, и пошел вслед за своими солдатами. Отряд пробирался по искореженным коридорам, заваленным невообразимым количеством всякого хлама. Даже трудно было поверить, что все это когда-то было частью обшивок, уплотнителей, звукоизоляцией, балками. С потолков и из стен свешивались искрившие провода, вспышками освещая коридор. Впрочем, у флюбустеров были очки ночного видения, и вспышки только мешали. С трудом пробравшись по коридору, один раз даже пришлось разбирать завал, они уперлись в стену. «Сэр, дальше прохода нет», — сказал один из бойцов. «Это перекрывающая переборка. По всей видимости, отсек за ней разгерметизирован». «Понятно». Отчет продолжался, и это здорово нервировало. Вакуум флебустером не помеха, даже раненым, если повреждения скафандра незначительны. Феникс инстинктивно пошарил рукой правый бок, где обычно висел подсумок, но ничего там не обнаружил. Вспомнил, что оставил его на пиране, идя на переговоры. «Гранаты есть?» Солдаты обшарили свои сумки, но итог оказался неутешительным. Все израсходовали во время обордажа, Даже тюбиковой взрывчатки ДДТ и той ни у кого не было. «Расстреляем дверь», – предложил лейтенант, подбросив в руках свой АК-300. «Бесполезно. Тут даже подствольники ничем не помогут». «Ну что тогда? Время идет». «Я знаю. Пиранья, черт». От пришедшей в голову идеи Старк хлопнул себя по голове. «Наше судно не зря назвали пираньей». «Вы это про что?» Оно прогрызет нам новый вход. Действительно. Осталось только согласовать место. Капитан связался с пилотами абордажника. Отряд же тем временем пробирался к ближайшему борту сквозь все те же завалы мусора. Но неожиданно оказалось, что согласовать необходимый участок не так-то просто. В конце концов, Старк просто приказал своим пилотам пристроиться в центральную часть, чтобы они оказались на палубе, по которой сейчас плутал отряд, и начали резать отверстие. А уж они как-нибудь сориентируются по звуку. Так и поступили. Время неумолимо подходило к концу, когда, наконец, раздался свист резаков. Поначалу звук мало помог из-за сильного эха, так что снова пришлось поплутать, матерясь и чертыхаясь. Но, наконец, нужный отсек был найден, и к тому, кто его нашел, спешно стёкся весь отряд. Люди в любой момент ожидали взрыва, так как гарантированное БК время уже давно истекло. Впрочем, резкие толчки корпуса говорили о том, что небольшие взрывы где-то уже происходят. «Живее, живее!» – подгонял людей капитан. Мимо него в круглое отверстие, прорезанное пиранией, заскакивали солдаты. «Все на месте, сэр!» «Тридцать восемь человек из пятидесяти!» – подвел неутешительный итог капитан Старк. Взрыв сильно тряхнул палубу, и Феникс чуть не упал, но солдат схватил его за руку и втащил внутрь абордажного судна. Люк был быстро закрыт, кто-то крикнул «Трогай!» и пиранья резким рывком отстыковалась от погибающего линкора. Взрывы на корабле раздавались все чаще, и вскоре линкор взорвался, обдав вспышкой не успевшую уйти далеко пиранью. Ее сильно завертело, но пилоты сумели выровнять полет.